2870 год от Великого Исхода. Ночь с девятнадцатого на двадцатый день месяца влюбленных. Элланское море. Скачи, гиб, скачи. Ветер в лицо то, что нужно, чтобы чувствовать себя живым, чтобы забыть о боли, об одиночестве, о том, что свалилось на твои плечи и что кроме тебя никто не сделает. У каждого свой бой, и тебе еще жить и ждать, ждать и жить, как бы больно и страшно ни было». Он черпает силы в своей боли, потому что больше неоткуда, как бы его ни соблазняли живым теплом, потому что раз зачерпнув, не остановится. Он жив вопреки всему, не потому что не хочет умирать, а потому что не имеет права. Смерть, небытие – это избавление, покой, вечная мечта моряка о пристани, но он должен терпеть и ждать урочного часа чтобы не дать вернуться тому, другому, заблудившемуся между бытием и небытием, для которого жить – значит пить чужие жизни. Так не дашь же он ему этого, он уничтожит это создание и освободится сам. А пока он жив своей болью, своей памятью, своей любовью и тем, что боги когда-то назвали волей, опрометчиво наделив ею и смертных. И правильно назвали, он по-прежнему повелевает собой, а значит, ни соблазн свободы, ни соблазн забвения не собьют его с избранной дороги, как никакие посулы и угрозы не превратят Шарля Тагаре во второго фарбье Жизнь он, скорее всего, потеряет, но не самого себя и не честь. Он хотел видеть этого человека мучительно и неистово. Он должен был понять, кто остался у Арции и кого спасла Герро. Слов, даже слов лучшего из друзей, было мало, и он решился на эту безумную встречу. И правильно сделал, хоть и не мог открыть про проправну Кури всей правды. И не потому, что тот не понял бы или не поверил, а потому что не стоит надевать доспехи до того, кто должен переплыть реку. Шарлетта теперь знает то, что нужно, а остальное ему подскажет совесть. Станет ли он последним из королей, или же это участь кого-то из его потомства, но ждать осталось недолго. Там на грани были и не были, колокольчики рока звенят сильнее, чем в мире людей, где чувства и мысли глушат их, как пение птиц глушит звук падающих капель. Серое море опустело, и на Арцию упала мгла забвения. Она росла, эта мгла, и сомкнулась с туманом вархи. Волки чуют лесной пожар задолго до людей прозревающих лишь при виде дыма над ближней рощей. Но Тарра уже тлеет. Он знает, что уже началось, и возврата нет. Давно знает. Он понял это раньше, чем почувствовал возвращение Геро, раньше, чем Роман вернулся от Вархи. Эмзар из последних сил держит в узде забытые варцы лихо, а еретики-таянцы, истекая кровью, прикрывают проклявших их. И они будут держаться, пока не придет время и вместе, что пока неведомо даже великому дракону, не сойдутся дороги всех, смертных и бессмертных, защищающих и рвущихся к горлу этого мира, присвоивших себе право судить и посмевших оспаривать приговор. И чем ближе последняя встреча, тем туже связан узел судеб, тем больше он может. Он встретит неизбежное с мечом в руке, но до этого еще нужно дожить так как проиграть войну можно даже не начав. Сегодня он исчерпал себя до дна, но это не страшно. Нет муки, которую нельзя перенести, если знаешь, что поставлена на кон. И поэтому он раз за разом будет возвращаться, какой бы болью это ни грозило. Его теперешней силы хватит, чтобы ее превозмочь и сделать хоть что-то для тех, чья битва уже началась. «Скачи, гип скачи! Твой бег — это жизнь, это свобода, это надежда».